Глава 16 Добравшись до учебного класса, я обнаружила на двери записку, извещавшую, что студенты на занятия сегодня не придут. Не могу сказать, что эта новость меня раздосадовала, поскольку, конечно, препарирование сочинений по судебной ботанической экспертизе — чистый восторг. Но у меня было столько планов, что даже такое времяпрепровождение отвлекало бы от более насущных вопросов. Я развернулась на месте и отправилась в кабинет, поскольку, решительно взявшись за расследование, уже не могла думать ни о чем другом. Очутившись за столом, я вынула блокнот борщевика из сумки и нерешительно осмотрела свой компьютер. Не знаю, почему IT-отдел настоял на том, чтобы установить его у меня в кабинете. Я не была уверена даже в том, что знаю, как он включается». Я начала с того, что нажала какую-то кнопку на клавиатуре и взглянула на экран. Ноль реакции. Я нажала сразу несколько кнопок, снова безрезультатно. Я вздохнула, встала и обошла стол в поисках кнопки «Пуск». Нашла, и машина наконец-то ожила. Я испустила победные клечи и вернулась за стол, но радость продлилась недолго. Поскольку экран изменился, на нём появились какие-то значки, о предназначении которых я не имела ни малейшего понятия. Я взяла блокнот и очень медленно и осторожно набрала на клавиатуре первую строчку. Взглянула на экран. Насколько я могла заметить, никаких изменений не произошло. Все значки остались на своих местах. Вздохнув, я уронила блокнот на стол, признавая, что дело оказывается сложнее, чем я думала. Потом вспомнила, как борщевик сказал, что не хочет оставлять цифровой след. В тот момент я не была уверена, что знаю смысл этих слов, а теперь призадумалась над своими действиями. «Если мне удастся войти в Даркнет, используя рабочий компьютер, и об этом узнают в IT-отделе, мне не сдобровать». Я быстро выключила машину, надеясь, что набранный мною текст волшебным образом испарится. На данный момент, потерпев поражение, я шумно шмыгнула носом и откинулась на спинку кресла, чтобы обдумать все удлиняющийся список вопросов. Если борщевик все-таки решился рискнуть и купить галлюциногены из Даркнета, то явно не ограничился бы одним наименованием. Если так, то где он спрятал остальные — На столе их не было, а если бы они находились где-то в доме, полиция бы их обнаружила. Но борщевик утверждал, что у него нет денег на подобную покупку. Я потрогала повязку на голове. Да, он подтвердил свои слова весьма решительно. Не знаю, сколько я просидела так в размышлениях. Я совершенно потеряла счёт времени. И когда, наконец, заглянула в телефон, обнаружила там три пропущенных звонка и череду сообщений от Матильды. А взглянув на время, с изумлением обнаружила, что уже 9 вечера. «Чёрт!» — воскликнула я, вскакивая на ноги, вспомнив, что мы договорились встретиться в нашем любимом баре. В итоге я опоздала на полтора часа. Матильда сидела за нашим обычным столиком, изящно скрестив под собой ноги и читая журнал. Во время наших многочисленных посещений этого бара я выработала маршрут от входа до столика, который исключал соприкосновение с листьями и побегами разнообразных ядовитых растений, подвешенных к потолку и расставленных на полках. Несмотря на мои неоднократные жалобы, администратор отказывался их убрать. Вот и теперь... На пути мне пришлось то и дело уворачиваться и уклоняться. Наконец я оплёхнулась на стол напротив Матильды, ударившись коленом о стол и расплескав её напиток. Она подняла бокал, положила салфетку, чтобы та впитала вино. «А вот и ты, дорогая, где пропадала?» Я вся вспотела, поскольку от автобусной остановки бежала, поэтому вынула платок и вытерла лицо. «На встрече с деканом и родителями погибшего студента». «А -а, нелегко тебе, наверное, пришлось». Она налила мне газированной воды. «Но не поздновато ли для подобной встречи? Разве нельзя было назначить её на дневное время?» Она состоялась в 5 часов. «И так долго продолжалась?» «Нет, потом я отправилась домой, чтобы поразмыслить, и, похоже, потеряла счёт времени». «Верно, моя дорогая». «Ты потеряла четыре часа. Надеюсь, твои размышления оказались продуктивными?» «Да, мне так кажется». Я сделала большой глоток воды и взглянула на неё. «Прости, что опоздала». Матильда уронила экземпляр экономиста в сумку. «Всё в порядке. Я взяла привычку брать с собой что-нибудь почитать, если у нас назначена встреча». «Похоже, она злилась» понять было сложно, поскольку она всегда разговаривала так громко, что не просто разобрать, спокойно она или возбуждена. Она улыбнулась, но как-то безрадостно. Я отпила ещё воды. Юстасия, нам нужно поговорить. Именно поэтому я предложила встретиться сегодня. М? -м? откликнулась я с любопытством. Хочу задать тебе один вопрос. Мм, осторожно откликнулась я. Она соединила кончики пальцев и положила на стол миниатюрные ладони. «Кто я?» Я помолчала, размышляя. Матильде явно не был нужен буквальный ответ. «Лектор из Португалии по имени Матильда Акоста». Нет, ей было нужно что-то другое. Я нахмурилась, и тут ответ наконец пришёл ко мне. Я открыла уже было рот, но услышала... «Только не отвечай, сильная, независимая женщина». Я захлопнула рот, Матильда вздохнула. «Кто я для тебя, дорогая? И не отвечай, коллега по работе!» Я обвела глазами бар в отчаянных попытках правильного ответа, барахтаясь как двоечник на экзамене и понимая, что по моему лицу всё видно. «Юстасия!» — громко окликнула Матильда, заставляя повернуться не только меня, но и посетителей в баре. «Я говорю о нашей дружбе!» «О!» — облегчённо откликнулась я. «Ты моя...» Матильда склонила голову на бок, ожидая продолжения, и, не дождавшись, переспросила. «Я твоя... кто?» Я моргнула. «До сих пор мы не использовали конкретных обозначений, и я понятия не имела, почему она спросила об этом именно сейчас». Но потом я напомнила себе, что собиралась переломить судьбу и позволить себе сблизиться с другим человеком. «Мой человек?» Похоже, я нашла правильный ответ, поскольку Матильда заметно расслабилась. «Верно, я твой человек, а ты мой». А когда люди заботятся друг о друге, они не позволяют посторонним лицам вклиниться между ними и пытаться украсть одного из них. Эти слова поставили меня в тупик. Ты понимаешь, о чём я? Я кинула на неё потерянный взгляд. Ладно, давай попробуем так. Только потому, что кто-то проявляет к тебе интерес, ты не обязана проявлять интерес в ответ. Интерес не всегда бывает обоюдный. Ты можешь ответить «нет». Можешь сказать «спасибо, я польщена, но нет». Я заморгала, она взяла мои руки в свои. Юстасия, мы очень давно дружим. «Ты мне дорога, но у меня есть ощущение, что ты отворачиваешься от меня. Пообещай мне, пообещай, что той полицейской не удастся украсть тебя у меня». Так вот, что Сьюзан имела в виду, когда сказала, что я хотела лишить Матильду статуса лучшей подруги. «Матильда что, решила, что я сдружусь с детективом Чемберс?» Я громко фыркнула. «Ну надо же было такое удумать!» «Конечно же нет», — усмехнулась я. «Хорошо. Ты, конечно, во многом очень наивная, и за это я тоже тебя люблю. Но всё-таки ты не вчера родилась». Так, она снова поставила меня в тупик. Я подождала разъяснений, но когда они не последовали, спросила. «Теперь могу я задать вопрос?» Я сделала глубокий вдох. «Конечно, спрашивай о чём угодно. Ты знаешь, как получить доступ в Даркнет». Глаза Матильды широко распахнулись. «Куда?» «Это место, где можно найти организации, которые продают нелегальные товары и услуги». «Я знаю, что такое Даркнет». «Хорошо, потому что я хочу кое-что оттуда купить, но не знаю, как туда попасть». «Юстасия, ты серьёзно?» Я отчаянно закивала. «Абсолютно серьёзно. Я пообещала родителям того студента выяснить, кто убил их сына». «Убил?» — завопила Матильда, и на нас снова начали оглядываться. «Я думала, он умер от передозировки, как и полиция. Они закрыли дело, но его родители уверены, что он вышел на производство синтетических токсинов в Даркнете, угрожал им разоблачением, и его убили». Матильда во все глаза смотрела на меня. «И ты пообещала его родителям выяснить, кто стоит за этим производством?» «Да». «Ты спятила?» «Очевидно, я буду действовать осмотрительно, инкогнито и всё такое, но сначала мне нужно выяснить, как попасть в Даркнет. Тот студент показал мне веб-сайт, там красный череп, по центру, на чёрном фоне. Юстасия, да бога ради!» Я взглянула на Матильду. «Хочешь сказать, что не знаешь, как попасть в Даркнет? Конечно, не знаю». Я тяжело откинулась на спинку стула, потерпев ещё одно поражение. Матильда так много знала о мире из своих газет и журналов, я была уверена, что и на этот вопрос у неё есть ответ. Я издала дрожащий вздох. Часы, проведённые за рабочим столом, когда я составляла план, как выслеживаю поставщика, покупаю экстракты и отвожу его в полицию, оказались потрачены впустую из-за моего невежества. Из-за моей неискушенности я ведь даже не сразу поняла, как включать компьютер. Послушай, чтобы ты там не замыслила, не делай этого, решительно сказала Матильда. Я серьёзно. Всё это звучит очень опасно. Говорю тебе, моя дорогая, не надо. Можно я глотну вина? Она подавилась воздухом. Юстасия, ты же не пьёшь. Я взяла её бокалы и пригубила немного. На вкус вино оказалось отвратительным. И тут мне пришло в голову, что задуманную мной операцию можно провести иначе. Может, не обязательно искать преступников с помощью компьютера. Может, я найду их с помощью собственных ног? Я сделала ещё глоток. Вкус показался мне ещё более омерзительным. Зачем люди пьют такую гадость, оставалось для меня загадкой.